Глава четырнадцатая. «Офис Гая Харди. Слушаю вас. Эм, здравствуйте. Меня зовут Кая Стерана. Мне нужно поговорить с мистером Харди. Это касается его сына». Я чертовски сильно напряжена и заметно волнуюсь, пока разговариваю с секретаршей Гая Харди, одного из лучших юристов Сетла, а по совместительству еще и отца Данте. Или, как его зовут на самом деле, Айдена. «Подождите секундочку». После ощутимой паузы отзывается девушка. Затем щелчок, и через несколько секунд я слышу мужской, хорошо поставленный голос. «Мисс Террано, Моя секретарша сказала, вы звоните по поводу моего сына. «Полагаю, речь идет о Байдене?» Несмотря на уверенность, с которой говорит мистер Харди, в нем проскальзывают обеспокоенные нотки. «Да, мистер Харди, все верно». Мой собственный голос немного дрожит. Я все еще не уверена, что, позвонив ему, поступила правильно. Видите ли, мы с вашим сыном друзья. Мне неизвестно, знает ли Гай Харди обо мне или нет. У Дан... Айдена возникли проблемы, и я думаю, ему потребуется ваша профессиональная помощь. В чем дело, мистер Ано? Я рассказываю отцу парня, которого знаю как Данте, что его арестовали за нападение на человека, и в данный момент он задержан. Гай выслушивает меня, не проронив ни звука, а когда я заканчиваю, коротко благодарит, заверив, что я сделала правильно, когда позвонила ему и после вешаю трубку. Я согласна с ним. Это то, что я должна была сделать, потому что Данте или Айден все еще кажется, что это кто-то другой, хотя в чем-то это так и есть. Сейчас нужен адвокат, а его отец как раз им и является. Надеюсь, он не будет злиться на меня за этот звонок. Но прошло уже почти два часа после ареста, а мистер Харди ничего об этом не знал. Либо сын не собирался ему звонить, либо еще не успел. Сколько времени требует оформление? Я ложусь на кровать, обнимаю подушку и, не мигая, смотрю в потолок. За последний час я узнала столько информации о Айдене Харди, что мне требуется время, чтобы переварить ее. Объемы содержания оказались больше, чем мне бы того хотелось. Часть меня жалеет, что не осталось в невидении. Теперь мне многое в нем стало понятно. Да, Угораздило же меня влюбиться. Я думаю, почти уверена, что у нас с ним нет будущего. Раньше я всего лишь это предполагала, ну а теперь у меня нет сомнений. Этот парень слишком сломлен. Я вспомнила его слова о том, что он ненадежный материал, и все вдруг обрело четкий смысл. А еще я опасалась того, что сама ненадежна для того, чтобы справиться с его прошлым. «Если невкусно, ты сама это приготовила!» Голос деда привлекает мое внимание. Поднимаю голову от тарелки, в которую бесцельно пялилась и рассеянно на него смотрю. «Что случилось?» — хмурится он. Вяло жму плечами. Просто не голодная. «Я не об этом. У тебя проблемы с этим парнем, который был здесь перед Рождеством?» Его зовут Айден. Дед хмурится. Я думал, Данте. Ага, я тоже так думала. Так что он натворил? С чего ты взял, что дело в нем? Он протяжно вздыхает. Я же не вчера на свет появился. Понимаю кое-чего. Я слабо улыбаюсь. Да и ничего он не натворил. Просто я кое-что о нем узнала, и это не дает мне покоя. Если ты расскажешь мне, в чем дело, возможно, я тебе чего подскажу? Если дед вдруг проявляет такой живой интерес, значит и правда волнуется. А следовательно, для этого есть причина. Я отодвигаю от себя почти нетронутую тарелку и рассказываю все, что узнала. По мере того, как продвигается история, голос все больше подводит меня, и мне приходится делать паузы и искать силы для продолжения. Когда я замолкаю, дед долго смотрит на меня. Ему просто нечего сказать. У него нет слов, и я понимаю его. У меня была такая же реакция. «Бедный парень», — наконец произносит он. Ему все еще не по себе. «Кая, детка, ты же знаешь, что я очень тебя люблю?» Он тянет ко мне руки и берет мои пальцы в свои. Сухие, искривленные возрастом, но все такие же надежные, как и в моем детстве. Я бы не пережил случить что с тобой. Дед не часто бывает так многословен и сентиментален. Я тяжело сглатываю. Этот мальчик страдал. Только тот, кто терял кого-то близкого, знает, как ему пришлось. Но, милая, мой долг заботится о тебе, и я прошу тебя. Тут его тон становится тише. Будь осторожна с ним. Я ничего не отвечаю, но в душе соглашаюсь с тем, что дед прав. Я избегала Данте. Для меня он все еще был им неделю. Думаю, он был занят тем же, потому что он не звонил мне и не писал. Я ничего о нем не знала после того, как его забрала полиция, но не сомневалась, что отец помог ему. Растерянность. Вот что я чувствовала все эти дни долгих размышлений и споров с самой собой. Я была шокирована, поражена, мне было больно и безумно обидно за него. Тяжело было представить, с чем ему пришлось столкнуться и как он это пережил. И пережил ли? На восьмой день нашего общего молчания я прихожу к выводу, что поступаю малодушно. Даже если я не смогу продолжить наши отношения, а я всерьез над этим раздумываю, мне нужно увидеть его и поговорить, глядя в глаза. Хотя я представления не имею, что ему сказать. Я набираю номер Данте, но его телефон отключен и меня перекидывает на голосовую почту. Привет, на выдохе начинаю я. Я просто так звоню. Хотела узнать, как ты. Перезвони мне, как сможешь. Если захочешь, добавляю про себя вешаю трубку. Не помню, чтобы когда-то еще была в таком смятении, как сейчас. Не знаю, для чего это делаю, но я опять сажусь за свой компьютер и набираю в поисковике. «Айденхарди. Авария. Сиэтл». И как в первый раз, когда вижу снимки этой ужасной трагедии, мои внутренности покрываются холодом, а взгляд мутнеет. И я снова плачу. Как и в первый раз. Как и всегда. Данте не перезвонил. Прошла еще одна неделя, а он по-прежнему сохранял молчание. Я набрала его снова. Телефон все еще был отключен. Оставлять нового сообщения я не стала. К исходу второй недели я чувствовала, что готова к разговору с Айденом, именно с ним. Мне только предстояло узнать этого человека, если он позволит этому случиться. Ну, а если нет? Нам надо хотя бы попрощаться. Не может же все закончиться так? Должна быть завершенность, потому что иначе я застряну на месте, а мне нужно двигаться дальше. В воскресенье, когда началась третья неделя тишины, я поехала к нему домой. Долго стучала и надеялась, что он все же окажется здесь, но его не было. Домой я вернулась ни с чем. В выходные я была у деда. Он хотел отдать кое-какие вещи в церковь на благотворительность, поэтому я помогала ему разбирать всякое старое барахло в гараже и подвале. Именно тогда я позвонил Данте. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло три недели. Я уже не ждала, что он позвонит. Почти потеряла надежду. Увидев его имя на экране телефона, я медлю, не решаюсь принять звонок. Говорят, когда эти штуки трезвонят, если нажать на зеленую кнопочку, они затыкаются. Не отрываясь от своего занятия, бубнит дед. Я только хмыкаю. Потом выхожу из гаража и провожу пальцем по экрану. Поднеся телефон к уху, молчу. «Привет». Его голос звучит немного устало и неуверенно. Но это все еще он, и он все еще заставляет мое сердце работать с перебоями. «Привет», – тихо отвечаю я, ожидая продолжения. «Я получил твое сообщение». «Ясно». «Я оставила его две недели назад. Он прослушал его только что?» «Об этом я его не спрашиваю». «Ты знаешь?» «Ему нет нужды уточнять, о чем именно». «Да». Это очень тяжелый разговор в том плане, что мы оба не знаем, что следует сказать и как себя вести теперь. Мне вообще кажется, что я с незнакомцем говорю, что недалеко от истины. Данте молчит, и я жду, уставившись себе под ноги. «Можно я приеду к тебе?» – наконец спрашивает он. «Я у деда, но да, ты можешь приехать». Мой голос ничего не выражает. Я хотела с ним увидеться, но теперь мне снова страшно. Вернувшись в гараж, я говорю деду, что скоро приедет Данте. «Тогда мне лучше уйти. Пойду проведаю Бо». «Мне кажется, что я выпроваживаю его из собственного же дома». «Тебе не обязательно уходить». Дед отмахивается. «Вам нужно поговорить, и свидетелю вам ни к чему. Да и устал я копаться в этих коробках. Перерыв не помешает». Через полчаса после ухода деда Данте стучит в дверь. Прежде чем открыть, я делаю несколько глубоких, успокаивающих вдохов. Но когда вижу его перед собой, все мое спокойствие летит в пропасть. Я словно просыпаюсь после странного, одурманивающего сна. Пусть его зовут иначе, и пусть в его прошлом много такого, с чем я боюсь не справиться, но он тот, кого я полюбила, все еще люблю. Как я могу отказаться от него? Как?